2896 год от Великого Исхода. Первый день месяца дракона. Аргонда, поросячий брод. С каким бы удовольствием герцог Мальвани сейчас мчался вперёд, а не смотрел из укрытия, как дерутся другие. Но он потерял это право, надев на себя герцогскую цепь. Да, короли и герцоги тоже уходят в бой, но лишь тогда, когда они – последний резерв, который есть у их подданных. Александр на градском поле рубился во главе обречённого отряда и был прав. А вот ему до поры до времени придётся оберегать собственную голову. Цезарь приподнял руку, защищая глаза от солнечных лучей. Что ж, у мелового было ещё жарче и ещё безнадёжнее. А эту битву он выиграет, и это станет началом большой войны. Герцог холодно улыбнулся, глядя, как его авангард пляшет по взбаламученной реке. До поросячьего брода вода была чистой и прозрачной. Ниже ей не поврезгивало бы разве что давшее мели имя животное. Жангарта и его ребята трудились на совесть, но и полит медлил. Ничего, никуда не денется. Переправляться в другом месте еще хуже. А врасплох аргонскую армию ему не застать, он это понимает. Да и Диего со спины не сбросить. Мирийцы вцепились в добычу намертво. Ага, зашевелились. И кто это у нас? Идут хорошо, слаженно, немедленно, но и не слишком быстро. Что за сигна? Против солнца и не разглядеть, но полк не из последних, это точно. Или сойки, или жаворонки, или стрижи. Но один полк — это маловато. Ага, пошёл второй. Да ещё тело пухи, что стояли на берегу. Так он и думал. Три полка. Ипполит опытный лис. Половину пустил вперёд, половину держит при себе. Ну и пусть. Дойдут руки и до них. И францы почти догнали Гортажа, который, разумеется, скакал в последних рядах. Старый упрямец. Ведь ему уже было сказано. У возникающих из солнечного сияния тёмных силуэтов не было ни сиган, ни тем более лиц. Но Сюзар узнал и Жена, и Сержи, отстававшего от графа на полкорпуса. Сандер бы послал в погоню конных арбалетчиков, но в Эфране воевали по старинке. Впрочем, он и сам играл в поддавки, загнав в реку тяжелую конницу. Диего расстроился, но до его время еще наступит. Высыпавшие на широкий луг всадники пошли широким полукругом, и герцог смог наконец рассмотреть плащи передних. Да, стрижи, один из лучших эфранских полков, а за ними соловьи и обглоданные куропатки. В Львании судорожно сжал рукоять хлыста. Ждать и догонять тяжело, но всего тяжелее смотреть, как дерутся другие. Арцийцы, пролетев мимо холма, быстро развернулись и ударили по стрижам. А из-за холма выскочил дождавшийся своей оры аргонский полк. Рыцари стрелесниками на щитах лихо ударили во фланг наступавшим. Благолуг был прямо-таки создан для конных поединков. Сезар невольно жал конские бока, и застоявшийся жеребет с готовностью двинулся вперёд. Ирцог со вздохом натянул поводья, это был не его бой. Одно утешение всё только начиналось. Два с половиной французских полка — это далеко не всё, что есть у Аршо. «Ага, отступают. Чтоб не сказать, бегут».